Глава первая. Метта. Наши естественные состояния. Слово метта чаще всего переводится спали как любящая доброта. И любящая доброта является важнейшим компонентом буддийской практики. Учения Будды передавались устно, из поколения в поколение почти пять веков, прежде чем были записаны ланкийскими монахами на языке Пали в двадцать девятом году до нашей эры. Слово «метта» происходит от «митта», что означает «друг». «Митта» также переводится как «солнце». Наше выживание «солнце». Зависит от тепла, которое дает нам солнце, а наше процветание от дружбы. В связи с этим сам я давая учение предпочитаю переводить на английский слово метта как loving friendliness, любящая дружелюбие. Примечание редактора. Каждый год в течение сорока пяти лет своей карьеры учитель Будда проводил трехмесячный ретрит в период, когда в Индии наступал сезон дождей. В пещере Джета, подаренной Будде и его великодушным последователям, анатхапиндикой, собирались монахи со всей страны, чтобы медитировать вместе с Буддой. Однажды Будда попросил шестьдесят монахов отправиться в далекие лесы и там выполнять практику медитации. Когда монахи прибыли на место, жители ближайшей деревни построили для них хижины, однако лесные духи, как гласит история, не были рады вторжению этих людей. Вместо того, чтобы приветствовать их, духи решили их испугать и вызвали видение призраков, нависающих вдоль тропинок, и трупов, разбросанных по всему лесу. Увидев призраков и почувствовав запах разлагающейся плоти, многие монахи заболели. В результате все они вернулись в пещеру Джетта, чтобы спросить Будду, как им быть. Когда монахи описали произошедшее, Будда посоветовал им вернуться в лес. «Вы отправились туда без оружия?» – сказал он им. На этот раз вооружитесь, прежде чем идти. Он дал им оружие, учение о любящей доброте, карание метта-сутта, или просто метта-сутта, и посоветовал начитывать его по восемь раз каждый месяц. Монахи отправились обратно в лес и начали начитывать метта-сутту по два раза в неделю. Духи преобразились, и вместо того, чтобы причинять неприятности, начали защищать монахов от опасностей, которые могут подстерегать человека в лесу. Жители деревни также продолжали поддерживать монахов по достоинству, оценив их миролюбие и доброту. Практика любящей доброты дарит нам защиту. Будда учил практикам для развития любящей доброты. Эти практики подразумевают направление энергии любви внутрь, а затем наружу, с повторением определенных фраз, таких как «пусть буду я счастлив» и «пусть будут счастливы все существа». Это не пустые слова. Это часть практики, действительно способной трансформировать ваше сердце. И ваш мозг. Исследования показали, что медитация на любящей доброте обладает важными полезными свойствами, начиная от усиления ощущения благополучия и заканчивая облегчением симптомов заболеваний и развитием эмоционального интеллекта. Метода это необычная любовь. Это качество любви, которое мы переживаем всем своим существом. Любовь, не имеющая скрытых мотивов и не имеющая своей противоположности, она никогда не превратится в ненависть. В данном случае дихотомия любовь-ненависть просто неприменима. Когда мы говорим, что любим какого-то человека, или какую-то вещь. Обычно мы имеем в виду, что внешний вид, поведение, идеи или мнение, связанные с ним или с ней, восполняют какой-то воображаемый недостаток или дефицит внутри нас. На самом деле мы не видим другого человека. Если его качество изменится, наше ощущение любви. может исчезнуть. Мы также можем разлюбить, если изменятся наши вкусы, прихоти или пристрастия. Сейчас мы любим, а позже можем возненавидеть. Мы любим, когда все просто и гладко, но когда возникают сложности, мы можем испытать противоположные чувства. Если наша любовь зависит от ситуации, такая любовь. Не является метой. Это просто похоть, алчность или даже эксплуатация. Американский ученый-выпасный Джозеф Голдстейн объясняет смысл понятия метта так: такая любовь обладает множеством качеств, отличающих ее от более обычных переживаний любви. смешанных со страстным желанием или привязанностью. Рожденная из щедрости, метта – это забота и доброта, не пытающаяся получить ничего для себя. Метта не пытается получить ничего в ответ или взамен. Не говорит: «Я буду любить тебя, если ты будешь любить меня» или «Я буду любить тебя, если ты будешь вести себя определенным образом». Поскольку любящая доброта никогда не связана ни с чем вредоносным, она возникает из чистого сердца. Такое чистое сердце, позволяющее нам почувствовать теплое дружелюбие ко всем живым существам, естественно для нас. Развивая любящую доброту, мы просто позволяем своей изначальной щедрости расти и расцветать. Когда мне было восемь лет, я лишился ночного зрения. Возможно, это было связано с тем, что я не доедал. Когда темнело, я словно слеп. Я не видел вообще ничего, даже в свете керосиновой лампы. Мои братья и сестры надо мной шутили, говоря, что я притворяюсь. Однако моя мать была весьма озабочена. Она обратилась к деревенскому лекарю, и он дал ей горькое снадобье. который я должен был пить. Оно было приготовлено из растения, название которого лекарь не называл. Многие люди на Шри-Ланке верили, что растительные лекарства обладают мистическими свойствами, поэтому их состав держался в секрете. Моя мать должна была растереть растение, сделав из него пасту и давать эту пасту мне каждый день. Пока мое зрение не улучшится, вкус был отвратительный. И что еще хуже, я должен был принимать эту гадкую кашницу рано утром на пустой желудок. Чтобы заставить меня принять лекарство, моя мать использовала силу любви. Утром, когда все еще спали, она брала меня на руки, обнимала. Целовала и тихим шепотом рассказывала разные истории. Через несколько минут я расслаблялся, начинал чувствовать себя счастливым и готов был сделать все, что она попросит. Тогда она быстро засовывала мне в рот лекарство и велела быстро его проглотить. Она всегда смешивала горькую пасту с сахаром, но вкус по-прежнему был ужасным. Через несколько месяцев ежедневного повторения этого ритуала мое зрение полностью восстановилось. Сейчас много лет спустя я понял силу любящей доброты. Она помогает нам проглотить горечь жизни. Будда использовал силу Метта для победы над множеством врагов. Одна история гласит, что когда Будда возвращался со сбора подаяний в сопровождении свиты монахов, его злобный и амбициозный двоюродный брат Дивадатта выпустил на него разъяренного слона. Огромное животное понеслось на Будду Устрашающий трубяч об этом. Однако Будда послал ему мысли полные метты. Помощник Будды Ананда бросился вперед, чтобы закрыть Будду своим телом, но тот попросил его отойти, зная, что направленный слону любви будет достаточно. Сияние метты Будды произвело мгновенный и ошеломляющий эффект. Когда слон приблизился к нему, он стал совершенно покорным и опустился перед Буддой на колени. Любящее доброта, естественная способность, скрытая под толщей нашей алчности, ненависти и заблуждений. Она развивается благодаря мудрости и внимательности. Никто не может нам ее передать. Мы должны найти и внимательно взрастить ее в себе. Когда наше эго уступает дорогу, любящая доброта возникает естественным. Джозеф Голдстейн добавляет: мета не делает различий между существами, она принимает всех. Нет никого, кому не нашлось бы места в ее царстве. Любящая доброта это теплый поток ощущений сплоченности, чувство взаимосвязи между всеми существами. Поскольку мы желаем себе мира, счастья и радости, мы знаем, что все существа должны желать того же. Любящая доброта освещает весь мир пожеланиям, чтобы все существа наслаждались комфортной жизнью в гармонии, уважении друг к другу и разумном изобилии. Хотя в каждом из нас есть семя любящей доброты, для того чтобы оно взрослело, приходится предпринимать усилия. Если мы не гибкие, скованные, напряженные, тревожные и наполненные волнениями и страхами, наша естественная способность к любящей доброте не может расцвести. Чтобы взрастить семя любящей доброты, мы должны научиться расслабляться. В спокойном состоянии ума, таком, которого мы достигаем в медитации и внимательности, мы можем забыть прошлые разногласия с другими людьми и простить им недостатки, слабости и обиды. Тогда любящая доброта естественно взрастает внутри нас. Любящая доброта начинается с мысли. Обычно наши умы переполнены воззрениями, мнениями, убеждениями и идеями. Мы обусловлены своей культурой, традициями, образованием, связями и опытом. На основе этих ментальных условий мы создаем предубеждения и выносим суждения. Эти жесткие представления душат. естественную для нас любящую доброту. Однако даже среди этой неразберихи, спутанных мыслей, время от времени проступает идея о нашей теплой и дружеской взаимосвязи с другими. Мы видим ее проблеск подобно тому, как можем внезапно увидеть дерево в свете молнии. По мере того, как мы учимся расслабляться и отпускать негативность, мы начинаем распознавать свою предвзятость и не позволяем ей управлять нашим умом. Тогда начинают сиять мысли любящие доброты, демонстрируя свою истинную силу и красоту. Как я уже сказал, любящая доброта, которую мы хотим развить, это не любовь в обычном понимании. Обычно, говоря, что кого-то любите, вы подразумеваете эмоцию, обусловленную поведением или качествами человека. Возможно, вы восхищаетесь внешностью, манерами, идеями, голосом или отношением человека. Однако стоит этим условиям или вашим вкусом, прихотям и симпатиям измениться, как меняется и то, что вы любите. В самых крайних случаях подобная двойственная любовь связана с ненавистью. Вы можете любить одного человека и ненавидеть другого. Вы можете любить кого-то сегодня и ненавидеть завтра. Вы любите, когда вам этого хочется, и не любите, когда вам этого не хочется. Вы любите, когда все идет гладко и замечательно, и ненавидите, когда что-то идет не так. Если ваша любовь меняется таким образом, в зависимости от времени, места и ситуации, значит ваша любовь не та, о которой учил Будда. Не искусная мысль любящей доброты. Возможно, ваша любовь это похоть, алчное стремление материальной защищенности, желание быть любимым. или иная замаскированная форма алчности. Истинная любящая доброта не имеет скрытых мотивов. Она никогда не превратится в ненависть, если изменятся обстоятельства. Она никогда не вызовет в вас гнев, если вы не получите чего-то взамен. Любящая доброта всегда мотивирует вас на добрые действия. в отношении всех существ и добрую речь как в их присутствии, так и в их отсутствии. Полностью сформировавшаяся сеть любящей доброты включает в себя все во вселенной, без каких бы то ни было исключений. У нее нет никаких границ, никаких ограничений. Ваши мысли, любящие доброты, не только распространяются на всех существ, такие, какие они есть в настоящий момент, но и включают в себя пожелание, чтобы все они без всяких исключений и предпочтений были неизменно счастливы в будущем.